длина от полутора до 3-4 миллиметров, который наносят, тем не менее, достаточно большой ущерб хозяйству. Это прежде всего блоки, хлебные, гречишные, свекловичные, синяя льняная и прочие. Все они питаются листьями, стеблями, а иногда и цветами. Жуков можно обнаружить в любом, казалось бы, даже недоступном уголке, Гороховая зерновка, брухус, пробирается в горошины внутри стручка. Семена, поврежденные брухусом, теряют до 35% своего веса, их всхожесть снижается на 58-85%. Поврежденный горох становится непригодным в пищу и даже опасным для здоровья. Столь же вредны фасолевые и бобовые зерновки. Среди амбарных вредителей – Страх на агрономов наводит капровый жук, родом из Индии, отличающийся поразительной всеядностью. В его меню зерно, люцерна, финики, инжир, персики, груши, сливы, вишни, виноград, изюм, кукуруза, помидоры и даже рыбная мука. Если учесть, что одна его самка, откладывая по 125 яиц, дает пять поколений в год, неудивительно, что за полгода этот универсальный вредитель может превратить в труху тысячетонный запас хлеба. Как же бороться против вредных насекомых? Очень важно соблюдать определенные агротехнические правила. Агрономы вполне обоснованно говорят, что агротехника – основа защиты зерновых культур от вредителей. Что же входит в эти агротехнические правила? Обширный комплекс мероприятий, включающий в себя введение правильных севооборотов, чередование паров и высеваемых по ним культур, выбор лучших сроков сева, использование лучших сортовых семян, из них вырастут более устойчивые к вредителям растения, сжатые сроки и высокое качество уборки, при необходимости раздельная уборка хлебов, уничтожение сорняков, убежищ и запасных кормовых угодий многих вредителей, Прополка до начала массового лёта, вредителей и многое другое. Агротехнические приемы существуют для выращивания каждой сельскохозяйственной культуры. При необходимости прибегают к химической борьбе с вредителями, опыляя, опрыскивая или газируя определённую территорию или обрабатывая ядохимикатами семена. Из сотен тысяч существующих на земле видов вредных насекомых в нашей стране насчитывается тысячи своих исконно местных обитателей. Возьми с ними, как известно, хватает. Но важно также охранять нашу территорию и от завоза вредителей из зарубежных стран, таких как капровый, колорадский, жуки и множество других не менее опасных видов. Чтобы не пропустить опасных вредителей во всех морских портах, На всех железнодорожных и автомобильных пограничных станциях и аэропортах страны учреждены карантинные пункты. Работают там опытные специалисты, агрономы-энтомологи, которые осматривают все прибывающие к нам грузы и продукты и задерживают вредителей чужеземцев. О большом значении карантинной службы можно судить по таким фактам. За 36 лет... В результате тщательного досмотра и экспертиз импортных грузов был предотвращен завоз на территорию нашей страны вредных насекомых и клещей в 38 тысячах случаев, возбудителей болезней в 2411 случаях и семян сорняков в 28800 случаев. В последнее время из 104 стран мира Советский Союз через пограничные пункты ежегодно проходит более 4 миллионов тонн различной растительной продукции. И всю ее нужно проверить, досмотреть, как говорят работники государственной карантинной службы. Только в 1966 году специалисты 2994 раза обнаруживали опасные карантинные объекты. Чтобы не пропустить их в страну, пришлось обеззаразить ядохомикатами 830 тысяч тонн растительной продукции и около 160 миллионов саженцев. К сказанному приведем еще примеры из работы портовых карантинных пунктов.